Орден Отечественной войны второй степени. Сентябрь 1945 года. Пятый орден Отечественной войны второй степени. Я получил за бои с японцами в Маньчжурии. Хотя там не столько японцы нам докучали, сколько безводная пустыня Гоби и хребет Большой Кинган. Я со своим дивизионом на конной тяге прокладывал путь для всей дивизии среди раскаленных песков и заоблачных скал. Первым же шел я и к порту Артуру утопая в заеленных реках Китайского Приморья. Начальство считало, что лучше меня, 24-летнего капитана, никто с компасом в пустыне не отыщет воду и не найдет дорогу в Китай. И я оправдал доверие, не потеряв ни одного человека и ни единого коня, привел дивизию к месту назначения. Почему же ученые не подсказали нам тогда, что под горько-солеными озерами в раскаленных песках пустыни Гоби залегает вечная мерзлота, а под ней пресная вода? что на твердом или китайских рек ни в коем случае нельзя останавливаться. Засосет, не оставив никаких следов. Все это я открывал заново, рискуя сварить дивизион в вжигающих песках пустыни или утопить его в китайских реках. Не просто было провести 20-метровые конные упряжки вместе с орудиями по нависающим над пропастью горным карнизам Хингана. «Лысеющие полковники». Политические надсмотрщики, а также опытные по части с щелканью каблуками, тридцатилетние в хрустящих портупеях кадровые молодцы предпочитали ехать сзади обозок дивизии, в ожидании новых наград и повышений в должностях и званиях. Они двигались по проторенному пути, когда определена дорога и вырыта колодцы. Ехал в затененные от жары повозки в обозе дивизиона и мой сорокалетний замполит. Он ни разу не соизволил проехать ко мне вперед, чтобы, используя свой жизненный опыт, дать молодому командиру дельный совет. Боялся разделить со мной ответственность в случае гибели дивизиона. За поход к Порт-Артуру он, как и я, был награжден орденом. Как же боевой комиссар, представитель партии, надсмотрщик?